Слава 24 Для универсала, коим и являлся стяжатель, прикинут маг был весьма неплохо. Помимо силы, которой оболочка оказалась заполнена доверху, я обратил внимание на множество амулетов и колец, весьма непростых, если верить первым ощущениям, и вполне дорогих, если глаза не обманывали. За последнее время я стал немного разбираться в стоимости артефактов, точнее мог определить «дорогая вещица» или «офигеть, какая дорогая». Вот у стяжателя артефакты тяготели ближе ко второй категории. Странно, если честно, с его уровнем силы-то. Складывалось ощущение, что за этим середнячком стоял кто-то очень серьезный. «Что вы хотите?» — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Совершить сделку». «И что вам надо?» «Умный мальчик», — улыбнулся незнакомец, но получился у него какой-то звериный оскал. «Книга, которую ты ищешь, которую мы все давно ищем». Я нахмурился. Спрашивать, как он узнал про реликвию древних, глупо. Видимо, обнаружил какой-то способ. Почему на меня вышел? Загадка из той же категории. Хотя стяжатель оказался мужиком проницательным и стал рассказывать сам. «Ты прошел два испытания, так?» После первого в магическом фоне этой области пошли изменения, сильные, и я их почувствовал. После второго все стало еще более очевидно. Тернова, понадобилось некоторое время, чтобы выйти на тебя. С какой радостью мне отдавать книгу вам? Потому что ее надо извлечь отсюда. Сущности уже стали вырываться наружу. Печати не в силах полностью сдерживать их». «Еще несколько десятилетий, и книга откроется сама». «Что в этом плохого?» «Ты же умный мальчик, так?» «Изучаешь потустороннюю магию...» «Что будет, если души без оболочки, наделенные необыкновенной силой и почти лишенные разума из-за долгого заточения, вырвутся на свободу?» «Зависит от их характера», — пожал плечами я, «и целей». «Но, наверное, ничего хорошего». «Именно». «Уничтожить их будет проблематично, потому что от древних не осталось ни косточки, ни обрывка тканей». Стяжатель втянул носом воздух, и в этот момент его лицо удлинилось. Глаза налились кровью, а седая борода начала стремительно расти. «Так вот, кого он мне напоминает. Волка! Перевертыш, чтоб его! Что же мне так везет на них?» «Зараза!» Голос стяжателя изменился, стал более низким, басовитым вы следили как же быстро смотри на меня и слушай книга должна быть открыта но не тобой древний поработит твое сознание превратит в марионетку тебе надо лишь достать ее и отдать нам мы отблагодарим то есть мне нельзя открывать книгу а вам можно у союза много достойных кандидатов которые готовы мы справимся а ты станешь богат очень богат Стяжатель торопился, будто боялся чего-то не успеть. Он то и дело мотал головой и щелкал зубами, хотя все еще оставался собой. А вот это было в новинку. Почему-то процесс трансформации замер посередине, сделав его человеком с волчьей пастью и длинными мохнатыми ушами. «Подумай над моими словами!» Он оттолкнул меня. «А теперь беги! С тобой свяжутся, когда придет время!» Я успел пересечь смородинку, после чего прислонился к ближайшему дереву и обернулся. Стяжатель даже не пытался бежать. С пальцев сорвались искры, которые стали формировать огромного зверя. От него шел густой пар, под огненными лапами шипел растаявший снег. Сам стяжатель на фоне своего творения оказался крохотной букашкой. Мне почему-то вспомнились скандинавские мифы про Фенрира и Конец Света. «Не знаю, как с последним, но волк, вот он, стоит и вполне готов сожрать весь мир». Выждав нужный момент, огневик спустил зверя с невидимой цепи. Опаляя ветви деревьев и поднимая клубы пара, волк понесся вперед, вскоре скрывшись от наших взглядов. Еще мгновение, и раздался крик боли. В наступившей тишине я слышал лишь горячее дыхание перевертыша. И явно надо было бежать, воспользовавшись бесплатным и весьма мудрым советом стяжателя. Но меня будто приковало к дереву. Максимум, на что хватило соображалки, скрыть себя от любопытных глаз. Спасибо вам, Наталья Владимировна, за новое заклинание. Я не сопротивлялся образу безжизненной снежной пустыни, потом разберемся, почему меня так туда тянет и кажется, что там спокойно. Сейчас главный результат. Я глубоко выдохнул, расслабляя мышцы, и посмотрел на собственные руки. И не увидел их, значит, сработало. Весьма вовремя, надо сказать. На той стороне речки появились трое. Не знаю, может, их было гораздо больше, и огненный волк сделал свое дело. Но три мага, ранги которых, по первым ощущениям, оказались выше стяжателя, это тоже довольно опасно. Я не успел разглядеть их внешне как следует, слишком быстро все происходило, лишь ощутил расцветку силы — желтый, зеленый и черный. И для создания дальнейшей картины реальности этого оказалось вполне достаточно. Волшебники не желали вступить в диалог, разобраться в чем дело, пытаться что-то выяснить, они сразу атаковали. Сила сорвалась с пальцев одного из магов и острым плугом распахала землю, устремившись к перевертышу. Тот не стал пытаться поглотить или отразить атаку, лишь ловко перекувырнулся, уходя в сторону. Другой волшебник, саурой зеленого цвета, вонзил руку в стылую землю, и его пальцы вырвались наружу уже возле ботинок стяжателя, обхватив того за голени. Черный воспользовался ситуацией и быстро вытянул перед собой револьвер. Выстрелы разнеслись над окрестностями неумолимо и спора ища жертву. Бах! Бах! Бах! Скованный неизвестным мне заклинанием стяжатель соединил запястья и вытянул ладони перед собой, разведя их в стороны. Воздух заметно уплотнился, но самое занятное произошло, когда пули долетели до этого импровизированного щита. Вместо того, чтобы причинить ощутимый вред стяжателю, проходя через преграду, они распадались на тысячу песчинок. Желтый поднял в воздух ближайшее дерево так легко, будто это был тонкий прутик, и на глазах стал ломать его на множество мелких кусков. Ага, это заклинание мне знакомо — разрушение. Только оно у меня получалось более хаотичным. Желтый же управлял каждым сантиметром ствола. В считанные доли секунды над ним повисла армада щепок, которые тут же устремились к стяжателю. Конечно, вряд ли ими можно было причинить серьезный вред перевертушу, да и скорость была недостаточной, но цель оказалась совершенно другая. Щит, пытавшийся перемолоть дерево, захлебнулся на половине Он исчез вместе с громким хлопком. Лопнули и упали на землю сразу два кольца, а деревянный мусор сбил стяжателя с ног. Хотя в этом виделся и определенный плюс. Упав, защищающийся выбрался из крепких объятий зеленого и снова оказался на свободе. Он вытянул руку и подул на нее. Дыхание обрело форму, превращаясь в огненного летучего змея. Тот, быстро сорвавшись с пальцев призывателя, сделал круг, становясь больше, а потом сбил с ног черного, опалив тому волосы. Желтый, легким взмахом руки, призвал ветер такой силы, что он не только погасил огненного змея, но и меня чуть не сдул, после чего вновь напал на стяжателя. Я смотрел за действиями каждого мага с открытым ртом. Бой происходил на таких больших скоростях, что не совсем получалось уследить. Во рту пересохло от волнения, а сердце бешено заколотилось. «Безумие! Просто безумие!» Мне и раньше представлялось, что то, чем занимаемся мы, это нечто вроде копания детей пластиковыми лопатками в песочнице. Теперь это стало попросту очевидно. Разнообразие заклинаний и их чередование со стихийной магией поражало. Знакомые касты, в которых я узнавал общую базу, выдавали совсем непредсказуемый результат. Арсенал магов составляло не просто множество выученных заклинаний, а умение преобразовывать их и быстро импровизировать. Стижатель держался. Как универсал против двух наставников и одного магистра, того самого желтого, так и вовсе был молодцом. Я с каждой секундой прощупывал силу в оболочках волшебников все успешнее. Конечно, перевертушу помогала его звериная ловкость и множество артефактов, которыми он был увешен как елка игрушками. И все бы ничего, но магистр... В каждом движении желтого виделась уверенность и какая-то предрешенность». Да если бы не он, возможно, у стяжателя был бы шанс. Зеленый и черный изредка просаживались под контратаками перевертыша, но желтый, он был их щитом и мечом одновременно. На любую придумку защищающегося у него находился свой веский аргумент. И еще, я почувствовал, что он старше всех присутствующих здесь. Только опытный маг, прошедший множество легких стычек и серьезных боев, способен вести себя подобным образом. Прошло меньше минуты, а противоположный берег Смородинки уже превратился в расчищенную площадку. Черные обугленные деревья, бурелом вокруг четверки, растопленный снег и взрытая заклинаниями земля. Стяжатель проигрывал, при этом стараясь не отступать в сторону речки, туда, где прятался я. Мне было жаль его, искренне. Во-первых, я с ним познакомился лично, пусть и не знал в точности мотивов перевертыша обманывал ли он или был честен кто же знает во вторых он сейчас находился в роли жертвы эти трое появились исходу начали пытаться сделать из него отбивную в третьих он явно не хотел чтобы со мной что то случилось исходя из этого незнакомцы могли желать моей смерти но в то же время мне и в голову не приходило вмешаться Я видел, насколько могущественны маги. Нет, может, для глав родов они мелкие сошки, но для ученика второго курса подобные неприступным горам для начинающего альпиниста. Меня просто сметут, даже не заметив. Тем временем стяжатель упал на колени. Желтый резко выбросил вперед обе руки с сжатыми кулаками, и пространство вокруг перевертыша превратилось в прозрачное желе. Нет, будь у защищающегося большей силы, ему бы удалось прорвать барьер, однако стяжателя истощили, вымотали, как гончие зверя, и загнали в ловушку. Черный неуловимыми глазу движениями перезарядил револьвер, напоминая героя вестернов, и тот снова заговорил на языке крови и смерти. Все шесть пуль нашли свою цель. Стяжатель обмяк, хоть и не упал, а юшка стала растекаться по воздуху. Зрелище было жуткое, страшное, притягательное и крайне необычное. Значит, так и погибают рядовые маги? Готов. Желтый опустил руки. Теперь мне удалось разглядеть его получше. Светлые волосы, высокий рост, хищный истребинный нос и искривленные в усмешке губы. Кого-то он мне напоминал из той прошлой жизни. По телевизору, что ли, его видел? Может быть. «Олег, как думаешь, он успел?» — спросил черный, тоже, кстати, визуально знакомый. «Не должен. Мы прибыли сразу, как нам сообщили». «И где твой человек из Тернова?» — поинтересовался зеленый. «Рядом», — будто прислушался желтый. Он посмотрел именно в то место, где прятался я, и в груди похолодело. Огромным усилием воли мне удалось не напрячь мышцы, не попытаться сжаться. Волшебник не может видеть меня, возможно, чувствует силу, но здесь сейчас так фонит излившейся магической энергией, что это попросту нереально. Хотя, если подумать, они на другом берегу. При попытке пересечь смородинку сработает защита, появятся гоблины. Я не видел их в деле, но, наверное, они смогут что-то противопоставить этой тройке». Сила, уходящая на невидимость, затрепетала, подобно пламени свечи на ветру, и мне с трудом удалось выровнять ее. Но Олег все не сводил с меня взгляда. Это походило на старую мальчишескую игру в «Кто первый отведет глаза». И, надо сказать, я был близок к тому, чтобы проиграть. Сила магистра проявлялась во всем, даже в таких мелочах. Он будто знал, что я нахожусь здесь, и испытывал меня, чтобы я первый открылся». И когда нервы почти сдали, когда я почти скинул невидимость, позади послышались шаги. Тот, на кого смотрел незнакомец, появился крадучись. Легкой поступью он приблизился к смородинке и перемахнул через нее одним прыжком. И желтый, наконец, отвел от меня свой взгляд. Вот кого он ждал. «Здравствуй, Сверчок!» — улыбнулся магистр. «Здравствуй, Олег!» Волшебник, появившийся из-за моей спины, пожал руку сначала Желтому, а потом остальным. «Стяжатели нашли нас». «Только один», — ответил Желтый. «Он ранил Игоря. Нам пришлось оставить его ниже по склону, но он выживет». «Кто он был?» «Универсал. Хорошо защищенный. Скорее всего, местный разведчик». Олег цедил слова, как дорогое вино. «Когда обнаружится его пропажа, сюда пришлют остальных стяжателей». После двух пройденных испытаний книга испускает силу, большую, найти ее — лишь вопрос времени. Я смотрел на спину человека, считывал его силу, знакомую мне, и не мог поверить. Ну, конечно, та самая голова, которую мне довелось видеть на верхнем этаже, принадлежала желтому, а сверчок и есть знакомый мне учитель, уму непостижимо. Ошеломление было настолько велико, что я даже перестал дышать. «Что вы предлагаете?» «Маг должен открыть книгу, любой из них, иначе сам понимаешь, к кому она может попасть. А потом мы убьем его, пока еще можно, и навсегда закроем эту историю с книгой». «Убить невиновного?» Я заметил, как учитель сжал кулаки, на мгновение внутри даже появилось что-то вроде воодушевления. «Все правильно, я не мог в нем так ошибаться». «Один невиновный против сотен или тысяч». «Мне кажется, выбор прост. Сейчас об этом знает лишь ближайший круг. В нужное время мы соберем всех смотрителей и нанесем удар, но не раньше. Все давно к этому шло. Ложа против Союза, смотрители против стяжателей. Тебе лишь нужно довести мага до книги. Любого мага!» «Я не смогу». Голос учителя едва заметно дрожал. «Сможешь!» Желтый схватил его за грудки и оторвал от земли. Признаться, видеть всесильного учителя в подобном положении было не по себе. «Ложа не клуб по интересам», — продолжал Олег. «К нам нельзя прийти, когда захочешь, и уйти, если надоест. Ты и так долгое время был на вольных хлебах. Осталось сделать последние усилия, и все закончится. Ты снова станешь свободен, как и все мы». Желтый отпустил своего соратника, его голос из угрожающего стал уговаривающим, словно он пытался заставить ребенка убраться в комнате в обмен на леденец. «Ты вернешься к своей жизни, мы к своей, и башни, и Тернова, все станет как прежде, мы же все этого хотим!» Он окончательно отпустил учителя, и тот теперь стоял, понурив голову. «Мы скоро вернемся, связь будем держать как прежде, и следи за всем, что происходит вокруг. Чуть что докладывай нам, и... приберись здесь». Желтый дал знак своим, зеленый легким движением руки поднял тело стяжателя. Перевертыш, теперь окончательно принявший облик человека, поплыл по воздуху, как корабль по волнам. Тройка вместе с мертвым магом отправилась прочь от школы. Туда, откуда пришла а я все еще находясь невидимым соображал смотрите ли это скорее всего те кто оберегают книгу от стяжателей вроде защитники они же члены ложи стяжатели напротив хотят завладеть книгой потому что в ней заключена огромная сила по мне как раз вот эти парни из союза более адекватные они не напоминают собаку на сене самням и другим не дам Но наибольшее потрясение на меня произвел учитель на той стороне смородинки и, по совместительству, наставник. Тот самый «сверчок», как называл его «желтый», душу разрывало на части от бессилия и обмана. «Я чувствовал силу, такую знакомую, вязкую, коричневую, с нотками кориандра». Луна на мгновение выглянула из-за набежавших туч, чтобы полюбопытствовать, закончилось ли на берегу реки это магическое безумство, и осветила знакомый профиль учителя с раскосыми глазами. А Якут так и остался стоять недвижимый, занятый своими мыслями.